Глава двадцать вторая. Тишина. Погоня по улицам Шата-119 была в самом разгаре. Онемоглев скользил по поверхности магнитного поля трассы и вилял из стороны в сторону, мастерски объезжая встречный поток. Боковые бордюры то и дело высекали искры, едва транспортное средство задевало бортами бетонную поверхность и тотчас сбавляла ход, чтобы не развернуться на полной скорости. Две черные тонированные машины преследовали белую, видавшую многое на своем веку, а ныне угнанную у невезучего зеваки. Арди Хейер недовольно скривился, глядя на квадратное окошко проекции заднего вида в панели перед местом водителя. Отключив автопилот, он сам сел за руль, и ныне совершал опасные маневры, которым в учебнике точно не учили. «Транспортное средство справа. Опасное сближение. Примите левее!» Буднично вещал бортовой компьютер машины мягким женским голосом. Арди хмыкнул. «Да куда там левее? Тупая ты же Левее только водный шлюз». Ударив по тормозам, вояка схватился за ручник. Крутнул машину и тотчас получил взад бампером следующий, применивший экстренное торможение. Одна из дифти-502, уворачиваясь от лобового столкновения, ушла левее. Другая дернулась вправо, снесла бордюр и улетела вниз с обрыва. Бах! Первая машина преследователей попала в аварию секунды спустя. Ее протаранило в бок встречным транспортом. Арди хмыкнул и выдохнул, ускоряясь, чтобы покинуть место ДТП до того, как сюда приедут спецслужбы города. «Легкотня», — порадовался он. «Зря, так как в воздухе показался военный термолёт». «Эпидерсия», — ругнулся вояка и вдавил гашетку в пол. «Тепловой след луча», — подсказал искусственный интеллект машины уворачивайтесь». «Да, да, да!» — рявкнул Арди и снова дернул ручник. Машина затормозила и крутнулась на месте. Удар в правую дверцу по касательной толкнул т 2300 а рядом с ней прошелся огненный след боевого лазера, плавя поверхность до жидкого состояния. Черное облачко взметнулось в воздух в следующий миг. «Ах ты!» Вояка забыл, что хотел сказать, был вынужден маневрировать, снова очутившись встречке после разворота. Но вот он вернулся в попутную полосу движения, и в унемоглеве снова послышался сладкий женский голос. «Уворачи!» Искусственный интеллект не успел договорить. Оранжевая полоса прошла по машине, срезая капот за считанные секунды. Корпус без переднего электродвижка и катушек по инерции проехал вперед, окруженный черным облаком, воняющим запахом паленой резины. Битум и асфальт расплавились до металлического магнитного полотна и сильно чудили. Арди кашля вылез из машины. Вовремя новый луч прошелся по корпусу, чудом его не задев. Жар за спиной подсказал смерть была близка. «Не сейчас», — рыкнул бывший вояка. «Я еще не готов умирать». Он на всех парах припустил к обрыву с противоположной стороны дороги. Остановился, чтобы не попасть под капот летящего по трассе транспорта. Чутье подсказало ему, что делать. Доли секунды, и он прыгнул в бок. И снова луч промазал, разрезая унемоглев пополам а за спиной беглеца раздался чавкающий звук. Трубка лазера перегрелась, и оптика взорвалась на кусочки. Арди выдохнул. Ненадолго. Турель с другой стороны термолета была оставлена про запас. Но он и не рассчитывал отделаться так легко от военной вертушки. Устремился вперед к бордюру. Но вдруг послышался новый взрыв и вой сирен со всех сторон. Спецслужбы, наконец, вмешались. Сбили несанкционированный транспорт. Секунда. Хейр обернулся, замечая лишь обломок пропеллера, летящий в его сторону. Слепящая боль прошила тело, перед глазами потемнело, едва он почувствовал кровь на своих руках, брызнувшую струей из вспоротого живота. Звуки пропали. Тишина. «Холод, боль».